Это было пыткой для Уолтера, которого никогда прежде не дразнили и который не мог равнодушно отнестись к происходящему. Он закусил губу, чтобы не расплакаться. Он не должен плакать в присутствии Элис. — А как бы тебе понравилось, если бы тебя нащипали до синяков? — спросил Энди, решивший, что Уолтер — неженка и маменькин сынок, и что будет очень забавно изводить его насмешками. «Свинтус, перестань!» — приказала Элис грозно, очень грозно, хотя и очень тихо, мило и мягко. В ее тоне было нечто такое, к чему даже Энди не посмел отнестись пренебрежительно. «Да я пошутил!» — пробормотал он пристыженно. Общее настроение изменилось немного в пользу Уолтера, и они довольно весело поиграли в пятнашки в саду. Но когда всей шумной толпой повалили в дом на ужин, Уолтера вновь одолела тоска по дому. Она была такой мучительной, что он на миг испугался, как бы не расплакаться прямо на глазах у всех. Прямо в присутствии Элис, которая, однако, так дружески подтолкнула его локтем, когда они садили за стол, что ему стало немного легче. Но есть он не мог. Просто не мог. Миссис Паркер, в пользу чьих воспитательных методов, безусловно, можно было привести кое-какие доводы, не стала докучать ему из-за этого, сделав вывод, что утром его аппетит будет лучше, а другие были слишком заняты едой и болтовней, чтобы уделять ему много внимания. Уолтер недоумевал, почему все в семье так кричат, обращаясь друг к другу. Он не знал, что они еще не успели отучиться от этой привычки, после недавней кончины, очень глухой и очень обидчивой старой бабушки. От шума у него заболела голова. Ах, дома сейчас тоже, наверное, ужинают. Мама улыбается, сидя во главе стола. Папа шутит с близнецами. Сюза наливает сливки в кружку Ширли. Нэн незаметно кидает под стол лакомые кусочки заморышу. Даже тетя Мэри Мирая, как часть домашнего окружения, предстала вдруг озаренной мягким, нежным, теплым светом. А кто же сегодня звонил в китайский гонг к ужину? Это была его неделя. Ах, если бы он только мог где-нибудь поплакать! Но, судя по всему, в Лоу-Бридже не было такого места, где человек может позволить себе пролить слезу. И, кроме того... Кроме того, рядом была Элис. Уолтер залпом выпил стакан ледяной воды и нашел, что это помогло. — У нашей кошки бывают судороги, — неожиданно сказал Энди, пнув его под столом. — У нашей тоже, — отвечал Уолтер. — У заморыша два раза были судороги, и Уолтер не мог допустить, чтобы лоубреческие кошки котировались выше инглсайдских. — Спорим. Что у нашей кошки судороги судорожнее, чем у вашей? Подразнил его Энди. Спорим, что нет. Резко отозвался Уолтер. Ну-ну, давайте, не будем спорить из-за ваших кошек, сказала миссис Паркер, которой был нужен спокойный тихий вечер, чтобы завершить работу над докладом на тему "Непонятые дети". Бегите в сад и поиграйте немного перед сном. Перед сном. Уолтер вдруг осознал, что ему предстоит провести здесь всю ночь. Много ночей. Две недели ночей. Это было ужасно. Он вышел в сад, крепко сжав руки в кулаки, и неожиданно увидел Билла и Энди, схватившихся в яростной драке на лужайке. Они брыкались, царапались, визжали. «Ты подсунул мне червивое яблоко, Билл Паркер!» вопил брату Энди. «Я научу тебя, как давать мне червивые яблоки!» Такого рода драки были у Паркеров обычным делом. Миссис Паркер считала, что мальчикам полезно подраться. По ее словам, таким способом их организмы освобождаются от избытка кипучей энергии, и после этого они становятся только еще дружнее. Но Уолтер, никогда прежде не видевший ни одной драки, пришел в ужас. Фред подзадоривал противников. опал и Кора смеялись. Но в глазах Эли стояли слезы. Уолтер не мог этого вынести. Он бросился между дерущимися, которые оторвались друг от друга на мгновение, чтобы набрать воздуха, перед тем, как снова вступить в схватку. — Прекратите драку, — сказал Уолтер. — Вы пугаете Элис. Бил и Энди, застыв в изумлении, несколько мгновений смотрели на него, пока их не поразила смешная сторона происходящего. «Такой малыш вмешивается в их драку». Оба разразились смехом, а Бил хлопнул его по спине. «На это нужна храбрость-карапуз», — сказал он. «Продолжай в том же духе, и когда-нибудь станешь настоящим мальчишкой. Вот тебе яблоко за это». и к тому же не червивая. Элис вытерла слезы со своих нежных розовых щечек и взглянула на Уолтера с таким обожанием, что Фреду это не понравилось. Разумеется, Элис была просто малявкой, но даже малявки не имели права смотреть с обожанием на других мальчиков, когда рядом стоял он, Фред Джонсон из Монреаля. Необходимо было что-то предпринять. Фред недавно заходил в гостиную и слышал там, как тетя Джен, перед этим говорившая по телефону, сказала несколько слов дяде Дику. «Твоя мать тяжело больна», — объявил он Уолтеру. «Она... она здорова?» — выкрикнул Уолтер. «Нет, она действительно тяжело больна. Я слышал, как тетя Джен сказала это дяде Дику». На самом деле Фред слышал, как тетя Джен сказала. Анна Блайт больна, но для интереса добавил тяжело. Она, вероятно, умрет, прежде чем ты вернешься домой. Уолтер обвел все вокруг, исполненным муки взглядом. И снова Элис встала на его сторону. И снова остальные собрались под знамя Фреда. Они ощущали что-то чуждое. в этом темноволосом, красивом маленьком мальчике. Они испытывали потребность дразнить его. — Если она больна, — сказал Уолтер, — папа ее вылечит. — Он вылечит? Должен вылечить. — Боюсь. — Это невозможно, — вздохнул Фред, делая постную физиономию и подмигивая Энди. — Для папы нет ничего невозможного, — настаивал верный Уолтер. «Раз Картер уехал в Шарлоттаун всего лишь на один день прошлым летом. А когда вернулся домой, его мать была мертва», — сказал Билл. «И даже похоронена», — подхватил Энди, желая добавить драматический штрих. «Факт или нет, неважно. Раз здорово разозлился тогда из-за того, что пропустил похороны. Похороны? Это так интересно!» «А я никогда...» «Ни на одних похоронах не была», — огорченно заметила Апал. «Ничего, тебе еще представится масса случаев», — утешил Энди. «Ну вот видишь, малыш, даже наш папа не смог спасти жизнь миссис Картер, а он очень хороший доктор, гораздо лучше, чем твой папа». «Не лучше». «Лучше и вдобавок красивее». «Не лучше». Что-нибудь всегда случается, когда уезжаешь из дома, — сказала Апал. Что ты почувствуешь, если вернешься домой и обнаружишь, что Инглсайд сгорел дотла?